Страшная весть Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и действо, вроде пещерного действа, а впоследствии и комедийных действий. Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовой обстановку, и благочестивое душеспасительное песнопение странников и колик-перехожих и он охотно слушал духовные стихи о богатом и убогом Лазаре, о грешной душе. И теперь, когда он занимался, в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым на заднем крыльце Коломенского дворца сидели двое коллег-перехожих, о которых он слышал от царевин и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные зело-предивные стихи. Дела были неотложны, и с Нижней Волги с самого ее вскрытия не было вестей. А между тем ходили слухи, что Разин с Дона уже двинулся к Волге, нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, к плавную службу, как можно более ратных людей с Верхней Волги и Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевой памятью молодой Ордин Нащокин, воин, который с ратными людьми просился в Астрахань на всякий случай в помощь к тесту своему князю Прозоровскому. Вот эту память и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами — Волга — был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный разиным из царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин. «Да, да, настали для нас злые дни!» говорил Алексей Михайлович, как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки, чтобы читать память. «Надо торопить с плавную службу. «Ну, вычти». Алмаз Иванов начал читать. «Лето 7179, мая, 30-й день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича вся Руси указу память воину-ордену Щекину Ехать ему на вятку для того... По государеву указу велено быть и на государевой службе, в плавной, с боярином и воеводою, со князем с Юрием Борятинским, с товарищи, с вятки ратным людям, полтретьи тысячи человеком, довелено да на вятке для государевы плавной службы, сделайте сто стругов. — Сто стругов? Немало? — спросил государь. — В первую версту, государь, довольно, — отвечал дьяк. «Добро, ну!» Дьяк продолжал. «А послан из Казани для тех судов Афонька Косых, и воину, приехав на вятку, отдать от боярина, и воевода от князя Юрия Борятинского, с товарищи, дьяку Сергею Рязанцеву, с товарища ж, отписку, и говорите им, чтобы они собрали на вятке ратных людей, полтретьи тысячи человек, тотчас, с вогненным и случным боем». И рогатины бы у них с прапоры были, а были братны люди молодые и резвы. Не то, что мы с тобой, — улыбнулся Алексей Михайлович. — Где ж нам, государь, холопим твоим, тягаться с твоей государевою резвостью? — пробурчал дьяк, свой придворный комплимент, и продолжал доклад. — И пещали бы стрелять были гораздо, а старых бы и недорослей в них не было, а как на вятки ратных людей сберут — и воину с теми ратными людьми ехать и в Казань, тотчас вешнюю водою вместе, а Афанасию Косых со стругами велеть ехать и в Казань, тот же час не мешкая, чтоб затем государеве службе молчания не было. Они пришлют в святки ратных людей вскоре, по государеву указу, всех сполна, а государеве службе ученица за ними молчание, и ветчан пошлют из прогонов и пению ему чинять по государеву указу. Алмаз Иванов кончил. — Быть по посему, — заключил государь, — пущай же воин едет без молчания. Все доложил? — Все, — государь, — отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки. Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там, в покоях царевны, он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену воина Ордена Нащекина, Наталью Семеновну и Артамона Сергеевича Матвеева со своей юной воспитанницей, Натальей же Нарышкиной. — А, и ты, старый, тут с молоденькими! — милостиво поздоровался государь с Матвеевым. Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович Встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне своею царевную Несмеяную. А как он называл ее за то, что она почти никогда не смеялась, и хорошенькие глазки ее были всегда серьезны и задумчивы. «Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государни Софье Алексеевне». — Я и привез ее, — отвечал Матвеев, кланяясь. — А я у нее и мамка, и нянька. — Что ж, дело хорошее, — заметил Алексей Михайлович. — Нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками. — Помилуй, государь, — возразил Матвеев. — Не тебе бы это говорит, не нам бы слушать. Тебе, великому государю, самая верста жениться. Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Семеону Полоцкому. А слыхал ты Симеон Ситианович, что но не весной было трясение земли в Персидии? Сказал он, садясь около дочери. Сказывали государь, отвечал ученый белорус. Был трус и в греках. А чего на трясение земли бывает? Спросил государь. Я знаю, батюшка, от чего, отозвалась Софья. «О, -о, О, да ты у меня все знайка, улыбнулся государь. А ну ну, расскажи. От того. — начала царевна Софья по-гнижному. книжному, Егды ветры внидут в скважни под землю, и паки оттуда исходите имут и не могут поразиться вон, и тогда от них бывает трясение земли. — Так, так. Ну а с чего эти скважни бывают? — допытывался государь. — А с того, где земля вельми жестока, там и есть на всяком месте вода под той землею в исподе, И егда та бездна водная подвизается от ветров, и вон, выразитесь, и вода жестокости ради земные не может, тогда раздирает землю великую силою, и сице ту страну двизает, — скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок. Книга, глаголимая «Лусидариус», примечание автора. Семен Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу, она не ударила лицом в грязь. «Да, дивные дела рук божиих», — задумчиво проговорил Алексей Михайлович. И потом, обратясь к молодой орденой Нащекиной, с улыбкой спросил. «А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на радное дело?» «Я уж и так, государь, плакала», — вспыхнула молодая женщина. «Я бы и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала». «О, прытка я!» — улыбнулся государь. «А впрочем, что девить? У школы матушки и гумени не испужалась, бежала к жениху, да к вора стеньки, и подавно не испужаешься. Молодая беглянка еще больше покраснела, но Софья Алексеевна замяла этот разговор. «Что ж, батюшка, позвать калик?» — спросила она. «Позови, позови», — согласился Алексей Михайлович. Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна. За нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них, помоложе, был совсем слепой. Волосы его сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, не падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осенясь крестным знаменем. Благословение дому сему и всем обитающим вонам!» «Аминь!» — набожно сказал царь. «Встаньте, странники, куда путь держите!» «К преподобным засиме Савватию, на Соловки!» — отвечал слепец. «Откуда Бог несет?» «С Астрахани, государь-батюшка!» Этот ответ произвел общее движение. Молодая ордена Нащекина даже привскочила на месте. — Из Астрахани? — переспросил Алексей Михайлович. — А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский? — Были мы, государь батюшка, и воеводы, — отвечал зрячий. Он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынью и велел помолиться святым угодникам о здравии рабы Божией Наталии. — Батюшка родной мой! — вырвалось у орденой нащекиной. — Да приказал еще воевода, — продолжал старший Калика, — помолиться об избавлении города Астрахани от вора и супостата Стеньки Разина. — А что о нем слышно? Где он? Над кем промысел чинит? — стрепенулся Алексей Михайлович. — Оттуда вы давно нет вестей. — Слышно надежу, государь, — сказывали. Быт вор города Сарицин добыл и воеводу предал лютой смерти, — отвечал чуть слышно Калика. «Боже всемогущий!» — воскликнул Алексей Михайлович бледнее. «Пощуди, люди, твои и грады, и веси, всемилостивый Господи! Что ж еще слышно, сказывайте!» «Ох, надежа, государь!» — заплакал старший странник. «Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело его, как и глаза у меня не ослепли от того, что видели. Прошли мы это уж Енотаевский город и Черный Яр». Идем Волгою бережочком, коли слышим. Птицы это каркает воронье, да коршуны орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я, птицы над Волгой тучею носятся, так хмару и застилает небо. Далее более надежный государь, вижу я, крутит та хмара не то над высокими деревами, не то над островом каким, и то поднимается хмара, то спустится к тем деревам. Далее ближе, государь батюшка вижу я. То не дерева и не острова, а плывут по волге как бы две посудины, не то расшивы, не то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном понасело птицы, видимо, невидимо, и кое птица стаями садится на теснасти, да на то красное, а кое птица хмарую кружит, да каркает, да кликочет, и уму непостижимо. Далее ближе, надеженько, государь, вижу ясно, плывут два больших струга, а помост то у них, вымолвить страшно, усланы мертвыми людьми, мертвец на мертвеце, и все-то стрельцы». «Стрельцы!» — в ужасе проговорил царь. «Стрельцы, надежь государь», — продолжал Калика, — «сотни их там поналетано, либо и тысячи, и на снастях-то висят стрельцы». Что их там изнавешено и сказать не умею? А на всем этом трупе сидит воронье да орлы, да коршуны. и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добычу, и каркуют и клекочут, и тучую хмарую кружат. Волосы ожили у меня на голове, надежа, государь, дыбом стали. Мы стоим, смотрим, да только крестимся, а струги все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа, государь, С тех стругов гласа человеческие «Люди Божьи, помолитесь об нас грешных, обрабе Божьем Ларевоне, да обрабе Божьем Пократе, мы, де стрелецкие головы, посланы были с Казани, с ратными людьми для сбережения низовых и сударевых городов, и супостат вор Стенька над нами, где воровской промысел под цариценом учинил». И всю государеву рать мало не до единого перебил в огненным смертным боем, а нас, дело Реона до де Панкрата, оставил в живых для того, плыли бы мы, Ларион до Панкрат, с мертвую государевую ратью и сказали бы воеводе, чтобы он скоро ждал к себе его, вора стеньки, приходу, а мы, де, говорят, Лорион, до Панкрат, прикованы к стругам чепью. Как громом поразила всех эта страшная весть, Алексей Михайлович бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался. Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой орденой на Щекиной, которая лежала в обмороке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась. Бледная, с плотно сжатыми губами, она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал. «Злодей! Злодей!» — Батюшка-касатик! — взяла она его за руку. — Пойдем, созови сейчас думу, бояр всех дьяков, за тебя станет вся русская земля, за тебя Бог! И как бы в подкреплении мужественных слов юной царевны калики тихо молитвенно запели. — Ой, у Бога великая сила!